Наконец его падающее тело ударилось о какую-то потустороннюю твердь, разбив ее в дребезги. Тьма отреснула, как угольно-черное стекло, осколки распались и сгинули. Осталась лишь тень в форме стилизованного деревца. Она как будто вырастала над темным холмом. Над повис сверху и стал смотреть. Деревце менялось на глазах становилось отчетливей. Появлялся объем, вырастали листочки, черные, как сама ночь, мутовки ветвей, грозди орехов, яга. Затем из-за холма показались чьи-то крохотные силуэты. Странные существа вереницей взбирались на холм, направляясь к одинокому дереву. — Хекура, — подумал Натан сквозь транс.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 Подняв слезящиеся глаза, он увидел над собой лицо друга, который поддерживал его сзади за плечи. «Нат, ты с нами?» Он откашлялся и кивнул. «Как самочувствие?» «А как, по-вашему?» Ната зашатала, едва он попытался подняться. «Что ты там видел?» — спросил его Ковы. «Ты бредил». «И пускал слюну», — добавила Анна, усаживаясь рядом.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 В любом случае дерево только выигрывает. Оно будто хочет сохранить себя в тайне. Если пленник сбежит, все, с кем он столкнется, умрут от заразы, как по цепочке. — И свидетелей не остается, — добавил Над. — Вот именно. Над почувствовал себя в состоянии подняться. Ковы поддержал его. Меня больше волнует другой вопрос почему мне привиделось именно это. Может, наркотик дал волю моему подсознанию, которая и решила проблему? Или это шаман как-то общался со мной? Наркообусловленная телепатия, что ли? Нет. Лицо Ковы посуровило. Только не шаман. Вождь Банали лежал в гамаке, подняв глаза к потолку. И обеих его ноздрей текла кровь. Индеец не дышал, у его ног сидел Дакии, уронив голову на грудь. Он умер мгновенно. Судя по всему, обширный инсульт. Коуве взглянул на Ната. «Чтоб ты не пережил, шаман к этому не причастен». Нат с трудом ворочил мозгами. До него не сразу дошел смысл сказанного. «Значит, это мое подсознание», — ответил он.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 Натра слышал нотки неуверенности в его тоне. «Чем еще можно это объяснить?» Ковы нахмурился. «Пока ты был без сознания, я разговаривал с Даки. Порошок али-нияга берется из корней этого дерева. Высушенный и измельченный корневой тяж. Ну и? Что если твой сон не был навеян подсознанием?»